Часть 74 Отсверкал, отгрохотал Ильин день. Начали остывать утренние росы. Из-за гор потянулись тучи. Они цеплялись утробами за каменные гребни. Распарывались и роняли дожди. березах, вдруг солнечными зайцами начали вспыхивать желтые листья. С обхода башни Михаил глядел на синюю полюдову гору. И ему почему-то казалось, что чердень, как маленькая часовня, которой с разных сторон идут три путника. С полуночи осень, с запада Русь, с востока смерть. Кто поспеет раньше? Голод к чердине еще не подступил Хотя и припасов осталось мало Забили коров Все равно теперь стали доиться Сено съели А солому, надерганную с крыш Отдали лошадям Почти опустошили амбары С княжьей десятиной Посевной рожью Недолг час, когда придется Валить на мясо боевых коней Людям надо есть А коней все равно кормить нечем Да и застоялись они Всю траву востроги скосили, все лопухи и крапиву все снесли в стойло. Земля была голой, утоптанной, пыльной, потому что даже стерню выщипали. Травинки и корешки жевали, как лекарство. Кое-у-кого начали кровоточить десны, зашатались зубы. Это было эхо цинги. Дико было циножить, когда за стенами крепости Не в проворот было боровой дичи, дикого лука, хвои и коры на отвары всякой ягоды, луговой лесной, болотной. А что поделать, Русь не шла. Русь не шла. Чердынь ждала, сопротивлялась, не сдавалась, не кидалась, и чертя голову в последнюю схватку. Но день проходил за днем, неделя за неделей. А Русь не шла. Вагулы в городище вкопали высокий столб, и наблюдатель со столба мог видеть все, что творится в Остроге. Когда в Остроге завалили на мясо первого коня, вагулы всполошились. Русский конь, добыча не менее ценная, чем оружие и брони, золото и рухлядь. И добыча эта сама придет в мансипал. Ее не надо тащить на себе, а там дома еще и размножится, удвоится, утроится, удестерится. Вагулы не хотели ждать, пока Ротчес перебьют всех коней. Пусть лучше Манси поляжет на сотню больше, ведь каждый надеялся, что он не окажется в этой сотне. Зато русские кони перейдут победителям невредимыми. И вагулы начали готовить приступ». Чардинцы видели, что вагулы собираются брать крепость через стены напольной стороны. Сколотив большие крепкие щиты, они установили их на кольях вдоль своего края рва. Защищались от чердинских стрел. Ближние домишки растащили на бревна. Бревна подкатили ко рву и стали сбрасывать на дно. Не так уж и глубок был ров, чтобы бревен потребовалось много. Сверху его бутили жердями, обломками досок. Всяким мусором Потом повалили щиты Рва словно не стала Высота стен сократилась вдвое А вдали, в недосягаемости для стрел Другие воины несли из леса длинные еловые стволы Срубали с них ветви, оставляя пеньки Эти пеньки на стволах будут и ступенями По которым вверх полезут люди И крючьями которыми ствол зацепится за впадину между двумя зубцами чистокола. Калина, что сощурившись, следил за вагульскими приготовлениями, сказал, что вагулы так и называют эти простые лестницы «Вангкрип мувлахи таганетал» — крючья из обтесанных стволов. И Чердын не сидела, сложа руки. Точили оружие, которого теперь хватало на всех. Мечи, бердыши, клевцы, чеканы, шестоперы, копья, топоры. Не достало наконечников стрел. На них перековали ножи, последние серпы и косы. Повыдергали из стен все гвозди и скобы. Использовали даже рыболовные крючки. Проезды во всех башнях намертво засыпали землей и затрамбовали. Пустые амбары стоило разобрали на брёвна. Распилили их на длинные чурбаки и закатили на валы. Из земли выворотили все камени, что нашли, сложили кучами. Живая работа и ожидание приступа, вслед за которым придет облегчение или отступление вагулов, или собственная гибель, словно вдохнули силы в угасающую чердень. Чердень уже ничего не боялась, кроме смертной тоски, осады. И вагулы, и черденцы завершили приготовление к вечеру второго дня. На третий день следовало ждать приступа. Устали все. И все понимали, что бой будет решающим. Черденцы усыпали валы, обламы и обходы, оглядывая посад и подступы. Ваголы жгли костры на околице, разъезжали на конях, Кучами сидели на крышах уцелевших изб, Рассматривая заново башни и чистоколы, Примериваясь. За их спиной, над Русью, Горела тусклая вечерняя заря. Какая-то малиновая, словно остывающий металл. И вдоль ее высоко поднятых рваных хоругвей в дыму Плыли сизые, узкие тучи, Будто начесанные из железных полос. А за спиной чердыни, над Колвой, над Югурой вставало крыло тьмы. Но все никак не могло распрямиться, взмахнуть и накрыть собою собой чердынь. Точно боялась обжечь оперение раскаленный багровый уголь Полюдовой горы. Михаил В сумерках позвал людей на сход. «Надо ли говорить, что нас завтра ждет?» Спросил князь. «Вас!» Он обвел рукой толпу мужиков, баб, отроков, стариков. «Мне учить стойкости нечего. Это наша земля. Она наши города и храмы держит, кормит нас хлебом, принимает в себя наши кости. Мы правы, Нам себя горить не за что, и Бог за нас. Славьте имя Его. Пока у нас еще есть ночь, покайтесь и причаститесь. Грехи замолите, простите долги и обиды. С чистым сердцем до победы ближе. Я же сам у мира прошу прощения. Он замолчал. Стоя на крыльце и разглядывая бледные в полумраке лица в толпе. «Может, завтра закат, и не увижу». «Что ж мы, князя, не убережем?» Раздался в темноте неуверенный одинокий голос. «И не о том. Все может быть. Вагулы могут и одолеть. Их в десятеро больше. Но мы должны драться. Так?» Мне город наш дорог. Я его и потерял, и заново отстроил. Но город — это люди. Была бы возможность, я бы откупился и городом, и княжей казной, чтобы сберечь людей. Мог бы, под защитой дружины с боем, вывел бы всех к лесу. Но судьба мне того не позволила. И меня, и вас... Судьба с черденью намертво связала. Порознь мы ничто, никто. Вот еще и поэтому мы должны выстоять. Облик свой человеческий, и значит, Божий, сохранить. Вагулы хотят нас измором взять, а измором мы их взяли. Они первыми не выдержали. Соберите силы, подождите отчаиваться». «Надо нам вагулов во второй раз сломить, и больше они не оправятся. Уйдут. Надо только выстоять. Мы ведь с обою Русь закрыли». «Что ж без нас вагулы до Москвы дойдут?» — насмешливое зло крикнул кто-то. «До Москвы вагулы не дойдут», — спокойно согласился Михаил. «Но из московити, на наши заповедные земли Идут жить люди так же, как и вы когда-то пришли. Если мы завтра не сдюжим, Вагулы их еще сотню лет резать будут, как скот. А наша земля, хоть и малолюдна, тоже Русь. Мы свою маленькую Русь защищаем. Если каждый свой дом защитит, Вся держава неприступной будет. Если каждый по не зажжет, Все небо в зареве. Великое из малого слагается, И нам оружие по замаху подбирать надо, А великим пусть царь бог правят. — Так пусть Русь большая нам и поможет! — Выкрикнул из толпы тот же голос. — Должна ведь она? — Должна, — согласился князь. Но что ж нам делать, коли ее все нет? Судьба нас искушает. Пермские бесы, а вы не поддавайтесь, стойте крепко и молитесь, чтобы Русь пришла, молитесь, насколько сердце хватит. хотела расцветать над людьми, мглисто расплылось над черденью. Угрюмое, злое, тусклое. Черденцы уже стояли на валах, в бронях, держали в руках снятые шеломы и крестились. Тяжелый сырой ветер трепал их светлые волосы, отросшие кудлатые бороды, рукава и подолы белых рубах. Вагулы подступили ордой. Они шли молча, бренчали деревянными доспехами, волокли свои зубастые мувлахи лестницы из еловых стволов. За спиной у каждого висел щит. Лучники полезли на кровли изб. Еще с вечера к стене Спасской башни намертво прибили гвоздями высокая древко с пермской хоругвью. Полотнище раскачивалось, колыхалось И было похоже, что серебряный медведь с книгой на спине Медленно переходит в брод кровавый речной перекат Михаил решил биться под хорубью, как на искорке С его увеченной ногой ему оставалось лишь одно Взяться за самострел И он взялся Зацепив носком сапога, стремя на острие ложа Он с трудом перекинул тугой рычаг, с запертить крючком и вложил в жолоб толстый болт с шипастым лезвием. Укрывшись за выпуском бревен на углу обхода, он подпер самострел рогаткой и нацелился на берег рва, придерживая наклоненный болт пальцем. Как на камлании, Дружно взвыли вагульские ведьмы. Стрелы тупо забарабанили по бревнам чистокола, по венцам башни, зафыркали, перемахивая зубцы и падая на крыши амбаров в остроге. Черденцы прятались, сидя под зубцами на корточках. Вагулы ринулись на приступ, всем войском сразу засыпав и берег, и забутованный ров. как копья они несли длинные мувлахи, подняв повыше их острые клювы. Редкие черденские стрелы скользнули из бойниц и исчезли бесследно в толпе вагулов, как капли в волне. Михаил тоже дернул крючок и самострел крякнул, подпрыгнув. Князь увидел, как его болт ударил прямо в шлем одного вагула, и шлем разъехался, расклепался на бронзовые лепестки, а вагул, оглушенный Упал на четвереньки, выронив щит и меч. Тупые морды мувлах полезли между зубцов, цепляясь сучьями, за бревна чистокола На миг князю показалось, что уже нет ни одного промежутка между остриями бревен, куда бы ни всунули мувлаху. Их приставили к стене столько, что чердень в миг напомнила Михаилу тысячевесельную ладью. Сотни вагулов, прикрывая головы щитами, стремительно кинулись вверх по мувлахам К гребню стены, будто кошки на охлупень Но десятки черденских острых шеломов выросли над стеной, будто чистокол удвоился И началась рубка, не сеча, а рубка Бердыши и секиры, клевцы и чеканы на длинных ратовищах С широкого, как на свадьбе замаха Били по сучьям и рылам мувлах По лицам и грудям вагулов, взлетевших на зубцы Кровь и железо расплескалось над стеной С чистоколов посыпались вниз дробный стук Звон и хряск. Вагулы валились друг на друга Убитые, шибали живых с мувлах, как шишки с кедра Люди катились под стены точно репы Из порванного мешка Но что там три сажения высоты чистокола Упавшие вылезали из-под раненых и мертвых и опять лезли наверх, как пьяная бражная пена над краем кружки вагулы, бурля, нависли над гребнем стены. Нависли, но не могли упасть, будто что-то держало их в воздухе, не давая коснуться земли валов. Михаил стрелял в гущу вагульских шеломов, ободрав китевой пальцей, И там, внизу, капли его крови на болтах, наверное, искрами, вонзались в вагульскую кровь. Очерденцы сатанела рубились у зубцов, хрипели, задыхались и кололи напаление черной вагульской сухостой. Никакой щит, дважды обтянутый лосиной кожей, не мог выдержать литого удара клевца и разлетался щепками. Вминались в мозг. выдавливая глаза раздробленные кости черепов, обломки шеломов, кованые ребра черденских чеканов и шипы шестоперов. Булатные хоросанские мечи вагульских косатых богатырей вырывались из рук, ломая пальцы, когда перекрещивались с ясным железом пудового боевого топора. Пока одни черденские ратники бились свагулами, повиснув на стене с зубьями чистокола под мышками и поражая врага на внешней стороне, с внутренней стороны другие ратники отрубали сучья на концах мувлах, рогатинами на ту жесть поднимали чистоколами еловые бревна сидящими на них врагами и сбрасывали их наружу наискосок». Через чистокол перекатывали и пускали вниз заготовленные чурбаки, которые, крутясь, катились по мувлахам, как по сходням, заматывая вагулу вокруг себя в клубок. Мальчишки тащили стрелкам пучки подобранных стрел, бабы волокли на валы караба с камнями. Вагулы наваливались волна за волной, как волчьи выводки, но чердень дралась, как загнанные в перлогу медведь. Направо и налево, расшвыривая волков лапами, полосуя когтями, разрывая клыками. Вагулов было достаточно, чтобы затопить весь острог, но все меньше оставалось лестниц, измочаленных и расщепленных черденцами. Вагульская орда Редея оползала по стенам вниз, как обессилившая туча туманом И клочьями сползает по склонам горы вдол, оставляя чистую скалу вершины Только яростнее взвыли в огульские стрелы, в досаде долбя непокорные чистоколы Михаил отошел за угол четверика и поразился Ему казалось, что прошло всего чуть-чуть, а солнце уже взмыло под самое поднебесье. Будто в страхе шарахнулась Подальше от чердани Ратники сидели на валах Спиной к чистоколу, тяжело дышали Стирали с глаз мокрые волосы Шеломы, как пустые горшки Лежали на земле Скорчившись, все в крови изломанные Валялись мертвецы свои и свои чужие Бабы тащили раненых Кто кричал, кто стонал Ратники не оглядывались Мальчишки за спинами отцов и старших братьев опасливо забирались на забрало, глядели межколев на отступавших вагулов, осторожно, с робостью и уважением брали в руки, едва удерживая, тяжелые, иззубренные топоры с длинными и скользкими рукоятями. Будто опавшей листвой склоны валов и дворики были забросаны вагульскими стрелами, хрустевшими под ногой князя, как хворост».